Все же остается некоторый риск. Допустим, наш бульдог будет смертельно ранен на арене боя. Что тогда помешает ему выбрехать совсем не ту исповедь, какую мы хотим ему внушить? Пустое. Лекарь уладит и это, сказал Двайнинг. Поручите мне выходить его, дайте мне случай хоть раз приложить палец к его ране. И я вам поручусь, он ничего не выдаст. «Эх, люблю, когда черт покладист, и не надо его ни уламывать, ни поощрять», — сказал реморни «Зачем? Я и без того рад услужить благородному рыцарю». «Пойдем разумим нашего пса», — продолжал рыцарь. «Он тоже будет сговорчив» потому что, как истый пёс, он умеет отличить, кто кормит, а кто даёт пинка. Моего бывшего царственного господина он люто возненавидел за оскорбительное обхождение и унизительные клички, какими тот награждал его. И я ещё должен вызнать у тебя подробно, какой уловкой ты рассчитываешь вырвать собаку из рук оголтелых горожан. «Оставим двух достойных друзей» полести свою интригу. К чему она привела, мы узнаем в дальнейшем. Хотя и различные по складу, оба они были, каждый по-своему, приспособлены измышлять и проводить в жизнь преступные замыслы, как приспособлена Борзая хватать дичь, которую подняла легавая, а легавая выслеживать добычу, которую углядел глаз Ищейки. Гордость и эгоизм, были главной чертой у обоих. Но в людях, принадлежавших к двум разным сословиям, в людях разного воспитания и дарования, эти свойства проявлялись по-разному. Что могло быть более нисходно с надменным тщеславием придворного фаворита, любимца дамы, отважного воина, нежели заискивающая приниженность лекаря, который, казалось, принимал оскорбление с подобострастным восторгом, в то время как в тайниках души он сознавал, что обладает высоким превосходством учености, силой, какую дают человеку знания и ум, бесконечно его возвышавшие над невежественной знатью современного ему общества. Это свое превосходство Хэнбейн сознавал так отчетливо, что, подобно содержателю зверинца, отваживался иногда забавы ради возбуждать буйный гнев в каком-нибудь реморне, уверенный, что внешнее смирение позволит ему уйти от бури, которую он вызвал сам. Так мальчишка-индеец швыряет легкий челнок, устойчивый в силу своей хрупкости, навстречу бурунам, которые неизбежно разбили бы в щепы более тяжелое судно. Что феодальный барон должен презирать низкородного врачевателя, разумелось само собой, хотя это не мешало рыцарю Реморни подпасть под влияние Двайнинга. И нередко в их умственном поединке лекарь одерживал верх над противником, как иногда 12-летний мальчик смиряет причуды норовистого коня, если владеет искусством выездки. Но далеко не так естественно – было презрение Двайнинга Креморни. Сравнивая рыцаря с самим собой, он считал его чем-то вроде дикого животного, правда способного погубить человека, как бык рогами или волк зубами, но одержимого жалкими предрассудками и погрязшего в церковном дурмане, выражение в которое Двайнинг включал религию всех толков. Вообще он считал Рэмор несуществом, коему сама природа назначила быть его рабом, добывающим для него золото в копьях, а золото он боготворил. Истяжательство было его величайшей слабостью, хотя отнюдь не худшим пороком. В собственных глазах он оправдывал эту свою неблаговидную наклонность, убеждая самого себя, что ее источником – Была жажда власти.